Рассказ о Сидзубейде и Абу-Юсуфе. Ночи 388-389. Рассказывает также, что повелитель правоверных Харун Ар-Рашид удалился однажды в полуденное время к себе в спальню, и когда он поднялся на ложе, на котором спал, он увидел свежее семя у себя в постели. И это ужаснуло его, и его настроение сильно испортилось, и охватила его великая забота. И он позвал Сидзубейду, и, когда та явилась, спросил ее, что это упало на постель. И Сидзубейда посмотрела и сказала, — Это семя, о повелитель правоверных. — Скажи мне правду о причине этого семени иначе я тебя сейчас же схвачу, — воскликнул халиф. И Сидзубейда ответила, — Клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, я не знаю этому причины, и я невиновна в том, в чем ты меня заподозрил. И Ар-Рашид потребовал судью Абу-Юсуфа. И рассказал ему историю, показал ему семя, и судья Абу-Юсуф поднял голову к потолку и увидел в нем щель, и сказал, о, повелитель правоверных, у летучей мыши семя такое же, как у человека, и это семя летучей мыши. И он потребовал копье, и, взяв его в руку, ткнул им в щель, и мышь упала, и подозрение оставила Харуна арашида ар И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенный Триста восемьдесят девятая ночь Когда же настала триста восемьдесят девятая ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что когда судья Абу-Юсуф взял в руки копье и ткнул им в щель, летучая мышь упала. И подозрение оставила Харона Ар-Рашида, и стала ясна невиновность Зубейды, и она прищелкнула языком от радости, что оказалась невиновна, и объявила Абу-Юсуфу, что даст ему хорошую награду. А у нее был большой плод, поспевший не вовремя, и она знала про другой такой же в саду и спросила, «О, имам Веры, какой плод тебе приятнее, присутствующий или отсутствующий?» «По нашему толку», — ответила Абу-Юсуф, — «отсутствующих не судят. Когда он явится, его будут судить». И Зубейда велела принести ему оба плода. И Абу-Юсуф поел того и другого, и когда Зубейда спросила, какая между ними разница, Судья ответил, — Всякий раз, когда я хочу похвалить один из них, другой поднимается с доказательствами. И, услышав его слова, Ар-Рашид засмеялся и дал ему награду, и Зубейда тоже дала ему награду, которую обещала, и Абу-Юсуф ушел от них радостный. Посмотри же, каковы достоинства этого имама, и как пришла через его руки невиновность Зубейды и выяснение причины дела.